Сорок девятое. Обителью света зовется твердыни, ибо свет в ней от света можно получить, их к свету приобщиться. Солнцу навстречу открываете окна, как и сердце свету навстречу надо открыть. Разбивается луч, о закрытое сердце, и внутренне проходит. Солнце великого сердца лучи излучают, но мало приемников свет. Те же, что есть, не всегда в готовности полной, лучи принимать. Что же мешает? Лохмотье мышление дневного и сор. Суетою зовем эту накипь. Трудно освободить от нее отягощенное сердце. Но указую пути, пути благословения это, так хорошо их назвать. Жизнь духа и плотная тягость, жизнь духа в условиях плотных подвигом будет, победой над майей земной. Но мая тонкого мира опаснее мая земной. Много соблазнов и много прельщений и много прельщающих ими. Там мыслью творится окружение духа, создающему иллюзию существования. На чем сосредоточивается мысль, то и окружает сознание фантомами образов мысли. Мысль о владыке, Мысль о твердыне и иерархии света соединяет сознание со светом и озаряет его лучами жизни. Где нет света, там тьма и разложение. Разложение сознания ужасно. Обломки осколочного мышления окружают сознание и мешают доступу света. Лохматые мысли, как черным платом, закрывают сердце от света, и непроницаемым становится оно для восприятия тонких энергий. Потому, говорю, будьте со мною всегда, ночью и днем, за работой и отдыхом, восставшие от сна и засыпая, в горе и радости, словом всегда и везде. Близость привычной, сделайте близость привычной, как птицу земную. Без пищи не мыслите дня, но сколь нужнее питание светом для сущности вашей, для тела, которое нами телом света зовется. Тело света – обитель духа, твердыня – обитель света, твердыня – обитель для духов, могущих прибыть в теле света. Но пребывание духа в своем теле света нужно создать себе здесь, на земле, в условиях плотных, сознанием в нем пребывай. Но сознание у обычных людей пребывает в астрале, частично в ментале, но у немногих сравнительно с общей массой. Сознание надо изъять из цепких объятий низших оболочек и сосредоточить в триаде. Триада и есть тело света, бессмертное по природе своей. При общении со мною сознание освобождается от их власти, от власти оболочек и живет в эти минуты в своем теле света. Общение можно углубить и расширить. Не знаем пределы слиянности сердец. и сознаний со светом великого сердца. В свете великого сердца радость общения найдете, доступ открыт, устремитесь. Вас сам Владыка зовет, зов не отриньте, ибо без света темно. Знаете, как нелегко свет утверждать среди тьмы внешней, и потом можете представить себе, как радостен труд утверждения света в свете моем. «В свете моем свет свой утверждайте вокруг вас, ибо свет свой утверждая, дойдете до дня моего. Созвучие в свете с твердынью света сейчас утверждайте в себе, ибо я с вами всегда, и светохотящий его получает, и мерую полный обильной, хотящему будет дано, если хочет он духом и в духе». Многие просят астрально. вибрации астрала исчерпывают себя на плоскости ниши. Они ограничены этим, но безграничен мир Духа. Свидетельствую сам о безграничных возможностях Духа, ибо поле его уявлений сама беспредельность. Сказал, что не замолкну и что неиссякаемый родник мой сочится в вас беспрестанно, только глухие и слепы часто к нему, отемненные тьмою земною.